Глава 5. Кружок взаимной помощи. Учебные недели шли с их трудами, заботами, радостями и огорчениями. За несколько дней в журнале 6 класса появилось 6 двоек. Три двойки получил беспечный Коля Нечепаренко. Он не оставил своей прошлогодней привычки надеяться на подсказки, а пионеры повели борьбу с подсказками. Кукушкина получила двойку по геометрии. Пострадала из вино Ращупкина. Из шести двоек две пришлись на долю таратуты по алгебре. Был экстренно собран совет отряда и вызваны отстающие. Коля Нечапаренко не явился, и его заочно прикрепили к Илье Терских. Подтягивать Кукушкину поручили Алику Марголину, который стал самым сильным математиком в классе. А Вася-то род тут, а на совет пришел, но, встав перед столом во весь свой большой рост, упрямо заявил, что ни с кем заниматься не будет. «Еще чего выдумали?» — сердито говорил он. «Это чтобы насмех подымали. Скажут, такого здорового дядю на буксире тащат. Да и все равно никто мне не докажет, что минус на минус дает плюс. Не верю я этому». «Как не веришь, чудак?» уговаривал его Гриш Челнаков. "Ведь это же наука". "Какая там наука", не сдавался Вася. "Не наука, а просто мука". Так он и ушёл, не согласившись принять помощь от товарищей. "Ну как же нам быть старотута и Гриша?" спросила расстроенная Аня. "А что если мы организуем кружок взаимопомощи? Но чтобы о нём никто не знал". "А зачем это делать тайно?" Да ведь только так и можно завлечь в него Ваську-таратоту. Верно, — обрадовался Гриша, — Васька больше всего боится насмешек, а если дело держать в тайне, он на это пойдет. Вот-вот, — продолжала Аня, — и надо, чтобы кружок начал действовать как можно скорее, а то Васька увязнет в двойках и не выкарабкается из них. А кого примем в кружок? По-моему, на первое время в нем должно быть немного членов. Ну, кроме Васьки, ты и я, Сенька Рощупкин, конечно. Антошку щукарь подхватил Гриша. Антошку надо включить обязательно, согласилась Аня. У него неважно дело с русским письменным. Значит, наша дружная пятёрка. Подвёл итог Гриша. Получается так. Но это неплохо. Мы ведь можем надеяться друг на друга. Собираться будем у тебя, Гриша. Решено было в первый раз собраться в понедельник. В воскресенье во время работы на стадионе Гриша Челноков тайком от всех сунул Вася, Сене и Антоше записки, предупредив таинственным шепотом «Раскрывать и читать только наедине». Ему было ужасно смешно наблюдать, как то один из них, то другой нырял за кирпичный столбик и выходил оттуда огорошенный. А записки были такого содержания: Завтра в 6 часов вечера незаметно пробересь в дом Челнаковых. Будет обсуждаться очень важное дело. О приглашении никому ни слова! Три восклицательных знака. Молчание и тайна. На следующий день едва наступил назначенный час, три тени одна за другой проскользнули по двору. И тихо открыли дверь. "Входи, входи", смеясь приглашала Аня, которая пришла к Челнакову раньше. Мальчики с удивлением смотрели то на Гришу и Аню, то друг на друга. Видно было, что каждый думал, что окажется здесь один. Впрочем, скоро всё объяснилось. Аня Зенкова рассказала о задачах кружка. Замысел ребятам понравился. Только Вася таратута -то спросил: А если кто-нибудь увидит, что мы к тебе приходим? "Ну и что особенного?" возразил Гриша. "Все знают, что мы дружны, мои друг без друга ни на шаг". Вася успокоился и с охотой согласился заниматься. Члены нового кружка тут же провели первые занятия по алгебре. Учили правила, решали примеры, проработали с таратутой умножение отрицательного числа на положительное. Это он понял.